«Слева!» – закричала белокурая женщина-водитель, поворачивая вправо на первом перекрестке. Уилли прицелился из бластера, оружие выпустило длинную очередь в боевой порядок мужчин и женщин в доспехах, которые появились со стороны примыкавшей улицы. Машина свернула в сторону, молнии выстрелов, разорвавших воздух позади них. Стаффа с трудом сохранял равновесие и едва удержался, когда они резко свернули и разогнали еще один отряд, устремившийся им навстречу. Плотно прижавшись к задней части машины, Стафф открыл стрельбу, чтобы прикрыть отход. Его выстрелы попадали в цель с необыкновенной точностью. Вибрация воздуха поглаживала его по спине и щекотала. Доли секунды позже конец улицы взорвался обломками кирпичей, бурлившей пылью и летевшими стеклами. «Не так плохо для старой пушки», — радостно засмеялся Брайан, пока сам старался поднять гранатомет с сиденья. Откуда они узнали, что это был наш склад? – удивился Уилли. Машина накренилась, когда водитель еще раз свернула. Стаффа мельком заметил беспокойство в глазах Кайлы, когда они вынырнули в освещенный и отделанный кафелем тоннель. Брайан показал направление. Там, я думаю. Женщина притормозила и остановила машину около люка. Быстро, крикнул Уилли, и открыл люк. Стаффа первый помог войти Кайле, затем повернулся, чтобы помочь старику. «Ты, звёздный мясник!» – Уилли погрозил пальцем. «Не смей трогать и волоска на голове этого человека, ты слышишь?» «Волосок?» – удивился Брайан. «На моей голове? Убирайся, Уилли!» Прежде чем Стаффа смог открыть рот, старик влез в отверстие, а машина помчалась по тоннелю. «Пожалуйста!» – сказал Брайан, видя напряжение на лице Стаффы. «Уилли нервничает. Ну, прости его». «Враги не становятся союзниками сразу же, без проблем. И нам-то придется преодолеть еще долгий путь сегодня». Стаффа посмотрел на старика, стараясь успокоиться, нырнул в люк и плотно закрыл за собой отверстие. Внутри было холодно, и воздух затхло пах от сырых скал. В темноте он мог слышать шарканье ног Брайана. Свет зажегся на потолке. «Теперь давайте посмотрим», – пробормотал Брайан, задумчиво наклоняясь к толстым пучкам кабеля и трубопровода, проложенному в цементном тоннеле. «Вот это да! Было так долго!» – в его голосе слышалась нота замешательства. «Кто бы подумал?» Стаффи пришлось наклониться. Он нервно посмотрел на закрытый люк. Кайла двинулась вслед за Брайаном, стараясь держать голову в стороне от толстого узла проводов. «Что подумал?» – переспросил Стаффа неуверенно. «Ну, конечно», – прибавил Брайан любезно. «Кажется, один из наших солдат, ты знаешь его как Никласа, имел несчастье последовать за вашей Скайлой Лайма в темный переулок». Увы, ему следовало знать, что любой мужчина, который следует за красивой женщиной, да еще при таких обстоятельствах, К нашей досаде она сумела напичкать его метолом, и, конечно, ты знаешь, неизбежный результат. Еще само уничтожение не сработало, и он разболтал все как ребенок. коварно усмехнулся, представляя себе эту сцену. Странно, что Никлас вообще выжил. Брайан продолжал болтать. Лайма учла тот факт, что мы тоже разыскивали тебя, как и министр Такка. и поэтому вступила в контакт со мной. Кажется, у нее сложилось благоприятное мнение о Сэдди по какой-то причине, и она хотела начать диалог, чтобы определить наш взаимный интерес». «Стаффа поднял бровь». «Поэтому ты сообщил ей, что вы пытались убить меня». Брайан сердито посмотрел на него. «Это вряд ли было уместно». Она информировала нас, что ты направляешься на Таргу, чтобы искать своего сына. Мы сообщили ей, что в данное время будем считать себя вступившими в союз с компаньонами, чтобы заманить тебя сюда. Я считал, что надо рискнуть. Во-первых, я хотел выяснить, почему ты себя странно повел. Во-вторых, ты будешь в безопасности под нашим надзором. С помощью Скайлы мы избавили тебя от Илли... «И мастер Кан сообщила нам...» «Магистр...» Голос Кайлы был тихим, но настойчивым. «Вы больше не будете называть меня этим именем. Та женщина умерла...» Лысая голова Брайана блестела при резком свете подвесных электрических ламп. «Конечно...» «Да...» «Я полагаю, она умерла...» «Хорошо, продолжаю свой рассказ...» «Кайла поддержала тебя...» Он покачал головой. «Я должен сказать, что это стоило нам немало. Все же, поскольку мы старались добраться до тебя годами...» «Старались добраться до меня?» — переспросил Стаффа. «Это что-то вроде попытки убийства по политическим мотивам, не так ли?» Брайан проигнорировал замечание, счищая пыль и грязь с кирпича. Немедля и без внимания к своей светлой мантии, он опустился на четвереньки и не без труда пополз в темноту, тихо бормоча. Кайла смерила Стаффу оценивающим взглядом и отправилась вслед за Брайаном. Става покорно покачал головой и тоже нырнул в отверстие. Как только он прошел, квадратный камень легко сдвинулся обратно на место. Черт возьми!» – проворчал Брайан скрипучим голосом. «Свет погас!» хм. «Кажется, мы забыли так много за эти годы. Мы расслабились, забыли о мерах предосторожности». Голос Кайлы послышался из темноты. «У вас есть здесь какое-нибудь средство передвижения?» Стаффа попытался встать и ударился головой о низко нависающую скалу. Он двигался на ощупь, тихо ворча. «Нужно было, чтобы Скайла встретила нас с флотом. Мы могли бы попасть куда угодно». «И начать войну?» – рассеянно сообщил Брайан из темноты. «Войну? Кто бы посмел вести огонь по кораблю компаньонов в риганском космическом пространстве?» «Какой-либо другой риганский космолет», – пробормотал Брайан. «О, да вы потеряли связь. Действительно, вам придется много наверстать». «Я не понимаю. Вы имеете в виду...» «А, вот она!» – закричал Брайан издали. Став осторожно, положив одну руку себе на голову, чтобы следить за неровным холодным камнем, другой шарил в темноте и двигался по направлению к звуку. Его пальцы нащупали гладкий пластик. Еще одна машина. Здесь, в этой невероятной темноте?» Что-то ударилось с глухим стуком, и машина задрожала под его пальцами, загудела и ожила. Фары ослепляли в темноте, указывая в черную вечность. С каждой стороны неровные закругленные скалы ограничивали их. «Тарго», – информировал Брайан, залезая на свое место водителя, – «была когда-то вулканической планетой. Несколько тысячелетий назад люди впервые обнаружили этот мир и заметили чрезвычайно высокое содержание углекислого газа в атмосфере. Тарго является старейшей планетой, заселенной людьми». Все виды растений и животных попали сюда с земли. Я думал, земля — миф. Стаффа влез в тесную машину и сел рядом с Кайлой. О, это не миф. Брайан взмахнул рукой. Это движение показалось жутким в отблеске приборов пульта управления. Они продвигались вперед в сырой темноте. «Мы не знаем точно, что случилось. Записи были подвергнуты суровой цензуре, но Земля находится там, где-то за запретными границами». «Поэтому тот, кто контролирует Землю, контролирует запретные границы?» «Нет, они появились позднее. По крайней мере, мы думаем, что это так». «Мы не знаем, почему». Что-то отрезало нас преднамеренно, но я упускаю самое главное. Я говорил, что планета была вулканической. Такие тоннели, как эти, прежде были выходами, через которые раскаленные газы вырывались на поверхность, неся кроме других веществ и углекислый газ. Первые жрецы Сэдди хорошо использовали их не только для того, чтобы находить полезные ископаемые для разработки, Но также для транспортных коридоров, поскольку атмосфера на поверхности была непредсказуема. «Так что, вы можете ездить там, где вы хотите, и никто на орбите не будет знать об этом», – задумчиво сказал Стаффа, вспоминая, что Сэдди не были обнаружены, когда он разрушил планету до основания почти 20 лет тому назад. «Ты начинаешь видеть преимущество», — согласился Стаффа, направляя машину вниз по узкому боковому тоннелю. «Отсюда мы управляли всем Тарганским восстанием». «И все же ты говоришь, некто Фист победил вас?» Брайан слегка наклонил голову, как будто погрузившись в свои мысли. Мелькали комковатые выступы скал, отполированные тысячелетиями. Они отбрасывали неправильные скачущие силуэты в свете фар. Прохладный и влажный воздух свистел мимо, оставляя неприятные ощущения. Кайла крепко обхватила себя руками, чтобы согреться. Послышался неуверенный голос Брайана. Его зовут Синклер Фист. Он поднялся по службе из полной безвестности. Имеет значение то, что он без посторонней помощи подавил не только тарганское сопротивление, но также истребил пять имевших боевой опыт риганских дивизионов. «Пять дивизионов?» – удивился Стаффа. «А каковы силы Фиста?» Их было меньше раз в пять. Он ввел новую стратегию, чтобы сохранить жизнь людей. Он определенно является военным гением. С самого начала его постоянно превосходили численностью. Тогда, я полагаю, реганцы не использовали свои лучшие силы. Совсем наоборот, проворчал Брайан, Тибальт послал дивизионы ветеранов под командованием Райст и брактов. Фист разбил! вскрикнул Стаф резко выпрямляясь. Райста бы не выступила без своих лучших ветеранов! «Тебе лучше знать», — Брайан пожал костлявыми плечами. Остается фактом, что лучшие офицеры мертвы вместе со своими частями, а Фист ведёт переговоры с Илли Такко». «Да-да, с ней самой». «Она прибыла почти неделю тому назад и наблюдала за сражением». «В таком случае она знает, что я нахожусь здесь», — прошептал Стаффа. «О, я сомневаюсь». Брайан вздрогнул, достал из-под сиденья. Кипу теплоизоляционных одеял и передал их спутникам. Кайла взяла свое одеяло с благодарностью. «Она думает, что ты благополучно возвратился на этриотические астероиды со Скайлай Лайма. Увидеть тебя здесь она никак не ожидает». «Ей следовало бы волноваться из-за того, что я нахожусь на свободе. Она знает, что одно слово Тибальта, и она мертва». Илли убедила Тибальта, что компаньоны заключили договор с Сассой. Брайан сбавил скорость. Круглый свод его черепа блеснул в темноте, когда он повернулся, чтобы обратиться к Стаффе. Илли так не думает. Она думает, что нашла другое решение. «Я никогда не буду иметь дело с Тибальтом, пока Илли находится у власти». «Она больше не связана с тобой», – прервал его Брайан. По крайней мере, не в отношении захвата Ригой с территории. Она нашла того, кто, как она думает, может уничтожить Сасу и тебя. Это смелое предположение. «Синклер Фист смелый человек», – ответил Брайан, увеличивая скорость.